Левый марш! Разворачивайтесь в марше. Словесный неместо кляузе. Тиши ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить с законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории с загоним. Левой, левой, левой! Эй, синеблузые, рейте! За океаны! Или у броненосцев на рейде ступлены острые киви? Пусть оскались короной, вздымает британский лев-бой. Кому не не быть покоренной? Левой, левой, левой! Там, за горами горя, солнечный край непочатый. За голод, за мором моря, шаг миллионный печатой! Пусть бандая кружат нанятой, Стальной изливаются леевой. России не быть под антантой. Левой, левой, левой, гласли померкнет орлей. старой ли станем пялиться? Крепи у мира на горле, Пролетариата пальцы, грудью вперед бравой. Флагами неба оклеивай. Кто там шагает? Правой. Левой. Левой. Левой.